Глава 12 Сара. Ну что же, по крайней мере, здешние боевики не трусы. После моего баб-ягинского заявления могли бы и убежать, я бы их даже не осудила. Почти. Но нет, шлемазал у нас хоть и малолетний засранец, но всё же смелый мальчик. Это надо было видеть, с какими независимо надменными рожами Компания выпускников входила в будущую спальню моего курса, и как менялись их лица, когда они разглядели царящий тут разгром. Ну, зачту одно очко детям. Хотя бы за умение сострадать слабым. «Вы очень вовремя», — обрадовалась имя. «Нам как раз необходима помощь, а вам пригодится практика в счёт будущих зачётов». «Каких ещё зачётов?» Первой опомнилась жгучая фигуристая брюнетка, а вовсе не шлемазл, который, насколько помнилась Саяре, был у своего курса за негласного лидера. «Мы не собираемся сдавать никаких зачетов и...» «Детка, скажи спасибо своему однокурснику и его старшему родственнику», мило улыбнулась я, знаками подзывая к себе своих цыпляток и не позволяя им приближаться к гостям. Заметила парочку ухмылок в задних рядах, С этим я тоже разберусь, но позже. Теперь факультет бытовой магии — такая же реальность, как и любой другой. Ни один из вас не получит доступа к экзаменам, пока я лично не распишусь в ведомости напротив каждой из ваших фамилий. А вот после этой фразы сочувствие во взглядах боевиков и боевичек как-то поубавилось, если не сказать, что исчезло совсем. «Чего? Да вы не имеете права!» Вякнула одна из девчонок, с стервозного вида, на что я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Правда, не успела отреагировать, как уже шлемазл-младший сам ее одернул, что-то шепнув на ухо, заставив недовольно замолчать. «Итак, кто-то из вас владеет водной магией? Для начала нам необходимо обнаружить систему водопровода и канализации. Вы так уверены, что она тут есть?» — отозвался Сайрен, выступая вперёд и сосредоточенно хмуря брови. Вид у него был крайне скептический, а ещё он словно бы делал огромное одолжение неумёхом. Поднял ладони, намереваясь, так понимаю, всё же кастануть нужное заклинание. А просто сделать это молча не вариант, да? — Вот вам это и предстоит выяснить, — я сделала приглашающий жест рукой. «Но для начала давайте я покажу вам, что мы уже нашли, и поясню насчёт силы вас...» воз... Шлемазл одарил меня ещё одной самоуверенной улыбкой, демонстративно расстегнул манжеты и перебил. «Объяснять что-либо мне не требуется. Я всё же водный маг третьего круга. Отойдите и не мешайте». «Вы точно уверены, Ресс?» — на всякий случай переспросила я. «Дело в том, что здесь нужны несколько иные методы, которые я для вас и хотела пояснить. Собственно, на моем факультете вы будете учиться именно им, иначе я справлюсь без ваших пояснений. Это пустяк, ради которого даже напрягаться особо не придется. Это вам не копошение в стене одним микромагелем», — ехидно отозвался сайрин «Маги с нормальным уровнем силы работают иначе. Сейчас вы сами убедитесь, что ваши занятия нам просто не нужны, и поставите нам зачёты автоматом, как и положено. Ну, как хотите. Я пожала плечами. Работайте, РЭС-выпускник, пока мои девочки будут составлять список необходимых вещей, которые следует приобрести для оборудования башни факультета. Некое шестое чувство вдруг ударило в набат, сигнализируя, что тут сейчас что-то будет. Такое... «Не такое». Кажется, вовремя всплыл очередной кусочек памяти Саяры, сообщивший о том, что боевики отличаются от бытовиков тем, что не считают микромагили и воздействия, и лупасят кувалдой там, где достаточно правильно коснуться пальцем. Я подхватила юбки, взглядом скомандовала цыпляткам за мной, и мы с девочками, на удивление дружно и быстро, просочились прямо сквозь ряды все еще стоявших в дверях боевиков. Одного особо упертого товарища, мешавшего нам пройти, пришлось, правда, немного подтолкнуть бюстом. Ах, как жаль, что мой коронный удар этим женским богатством еще не скоро станет достаточно мощным. Размерчик бюста подкачал. Но парень все равно отлетел на полшага и вытаращился так, словно я его за нос укусила, а не слегка оттолкнула с дороги. Это, кстати, его и спасло. Отскочил-то он в коридор, освобождая дверной проем. И как раз вовремя. В башне вдруг раздался взрыв, как бы так выразиться поделикатнее, того, что когда-то служило канализацией, а потом переполнилось и закупорилось. И ждало своего часа под давлением, ровно до момента, когда один самонадеянный водный маг задолбался аккуратно прощупывать стены в поисках старых труб, взял да и дернул за все потоки разом, явно в надежде определить, где наибольшее сопротивление, а значит, и искомый водопровод. Сначала к нам в коридор вынесла дружный вопль компании боевиков. Потом вылетел почему-то один ботинок и что-то вроде шейного платка. А потом до нас добрался запах. Нет, не так. Запах. «Сайрон, я тебя убью!» — заорали где-то там внутри. Причем хором. Парень, которого я невольно спасла, ошалело захлопал глазами, глядя почему-то на меня. Тем не менее, спешить на выручку товарищам не торопился. Первой выскочила одна из боевичек, что-то визжа на единой ноте, но явно угрожающее. Я бы даже сказала, она сразу перешла на ультразвук, делая невозможным разобрать отдельные слова. Впрочем, думаю, оно и к лучшему. «Стойте! Сейчас всё исправлю!» Крикнул Сайрон, после чего что-то там снова загрохотало, послышался повторный громогласный ор, а следом из проема хлынули потоки условно чистой воды. Очень условно. М да Ну, хоть до водопровода добрался-таки. Нашел болезный, что искал. Но сообразить, что второй раз за те же грабли лучше со всей силы не дергать, мозгов все равно не хватило. Маленький еще, дурной. Или просто не умеет. Точно же. Вот зачем боевикам бытовики. Найти-то водопровод в стенах они сами могут, а вот починить — только направленным взрывом. Да. Сайрону бы вспомнить об этом нюансе чуть раньше, до того, как он самоуверенно взялся за дело, в котором не разбирается. Крики продолжились, но цензурного в них было мало. Во всяком случае, я разобрала лишь междометия. Громче и разнообразнее всех ругалась та самая эффектная брюнетка, что и выскочила к нам. Выглядела она жалко, больше всего напоминая мокрую, злющую крыску. Запах никуда не делся. Но, по крайней мере, если её там чем и заляпало, оно смылось водой. Ну и всё же от неё пахло не так сильно. Но почему-то оптимизма ей это не прибавило. Следом выбралась и вся остальная компания М-м-м, дерьмодемонов, прости господи, натуральных. И то, что их сверху окатило мощным потоком воды, ситуацию не сильно исправило. М-да-а-а, сказал я после того, как выдержала театральную паузу, во время которой мои девчонки поспешно зажимали нас и платками, и рукавами, а оставшийся целым парнишка тихо перхал на заднем плане, то ли пытаясь продышаться, то ли стараясь не заржать. «Не зачет вам, Рес Айсентеро. Надеюсь, у вас хватит средств, ну или сил с умениями, чтобы починить то, что вы разрушили. А у вашего курса теперь точно будут дополнительные занятия по умению правильно рассчитать силу воздействия. На пару секунд в башне стало тихо. Мои слова произвели эффект не хуже, чем взорвавшийся нужник. Таращились все, и мои подопечные – и по одному выплывающие из бассейна с нечистотами выпускники. Последним на пороге показался сам автор «Ароматного потопа», веселым водопадом, низвергавшегося мимо нас, прямо в лестничный пролет. «Ты это нарочно сделала?» — с тихой яростью спросил Сайрон. «Решил отомстить?»